Глава 14. Я ответил на звонок. Слушаю вас, Михаил Владимирович. Здравствуй, Никита. Не стану ходить вокруг да около, сразу перейду к делу. На завтра, пожалуйста, ничего не планируй. В 10:00 за тобой заедет машина. Император хочет тебя видеть. А что случилось? Неожиданное приглашение? Почему сам князь звонит? Прости, но это не телефонный разговор. При встрече всё узнаешь. Больше я сказать не могу. Хорошо. Я вздохнул. Раз надо, значит, надо. Тебя отвезут в Кремль. Увидимся на приёме. Добавил глава безопасности. Мы попрощались. Что произошло? Поглядывая в мою сторону, Словка явно ощущал исходящее от меня волнение. Я вздохнул. Что-то стряслось. Раз сам император желает встретиться. Завтра еду к великому князю. Ни фига себе. Он удивлённо вскинул брови, уставившись на меня. Это тебя так сильно взволновало? Нет, я понимаю, глава государства. Но ведь ты уже у него бывал. Положив мобильник на стол, я присел на кровать. Мне самому ничего не сказали, но просто так поговорить приглашать не станет. Я тяжело вздохнул. Сегодня четверг, до конца занятий остался один день. В субботу каникулы начинаются. Похоже, учёба для меня закончится раньше. Понятно, протянул парень, покивав. Значит, завтра на уроках тебя не будет? Да. Я кивнул. Если кто будет спрашивать, скажи, по делам ордена уехал. Но, думаю, директора позвонят, предупредят о моём отсутствии. Хорошо, он задумчиво взглянул на меня. Не расскажешь потом, зачем вызывали? Я отрицательно покачал головой. Извини, не смогу. Пока не могу, добавил я. Понимаю, Славко махнул рукой. Просто так спросил, сам ведь знаешь, любопытно. Заулыбавшись, я посмотрел на него. Чего? Не понял он. Сейчас придёт ещё более любопытный Мирослав. Мы прыснули от смеха. Этот точно начнёт допытываться, кто, куда, зачем, о чём говорили. Думаю, и деду позвонит, чтобы у того выяснить. Вот есть у него слабость, жуть как любит узнавать всякие тайны. А здесь вновь облом. Парень будет расстроен. Ждать долго не пришлось, тот вскоре появился. Пришлось сказать, что завтра меня не будет, а дальше, как и ожидалось, у Мирослава глаза загорелись любопытством. Но мы только посмеивались на его потуги вызнать, куда я собрался. Почему последний день перед каникулами не учусь? Как только он не выкручивался, пытаясь с меня разговаривать, но бесполезно. Наконец, успокоившись, сообщил, что его отправляют на зимний курорт в горы, кататься на лыжах. Посетовал, что едет один, без нас. А как было бы круто всем вместе там отдохнуть. Ага, он единственный, кто умеет на них стоять. Я вообще лыж не видел, как и пацаны». У нас на Ионе снега не бывает. К тому же, ребята сильно соскучились по родителям, домой хотят. С утра после завтрака, парадно одевшись, я направился к воротам школы. Как и говорил князь Ромадановский, машина уже ждала у проходной. Охранник, стоявший возле неё, увидев, что вышел, открыл заднюю дверь. Как только я сел, захлопнув её, устроился на переднем сиденье. Вот чёрт, даже не ожидал. Откуда-то появились два джипа с включенными мигалками. Один поехал впереди, второй оказался сзади. Ничего себе, эскорт. Выехав на проезжую часть, они тут же врубили сирены, домчались быстро, проскочили в ворота Кремля, лишь немного сбросив скорость. В этот раз я разделся при входе в здание. Мою куртку куда-то унесли. Мужчина в строгом чёрном костюме проводил до приёмной императора. Войдя, я поздоровался. Секретарь, увидев, кто пришёл, указал рукой на дверь. Проходите, вас ждут. Открыв массивную дверь, я шагнул в кабинет. Тут же поклонившись, Проходит Никита. Император кивнул рукой на стол. Помимо него, сидя за престольным столом в комнате находились глава Имперской службы безопасности и министр обороны. Оба кивком поздоровались со мной. Присев напротив них, я посмотрел на императора, ожидая, что скажет. Тот подался вперёд, облокатившись руками о стол. Никита, я понимаю, что оторвал тебя от занятий, но у нас вновь сложилась сложная ситуация. Из-за неё мы вынуждены обратиться к тебе за помощью. Ну вот, как и предполагал, что-то случилось. Как-то слишком много за последнее время всего происходит. Чем могу помочь в этот раз? У меня начинаются каникулы, уезжаю к себе домой. Извини, но боюсь с этим придётся повременить. Император перевёл взгляд на князя Рамадановского. Ну что же, послушаю, что скажет. Только мне это не нравится. В мире ротан развёрнута большая компания по добыче полезных ископаемых. Начал вводить меня в курс дела глава безопасности. Возведён целый город, много промышленных предприятий по переработке и обогащению руды. В проекте участвует несколько княжеских кланов. Имеются шахты в горных массивах. В одном из таких мест пропала бригада рабочих. Вместе с отрядом охраны частной военной компании. Мир малонаселён. Район добычи находится в отдалённой местности. Обследовав данную территорию, мы ничего не нашли. Что могло бы указывать на то, куда делись люди? Рамадановский глянул на императора. Рамадановский глянул на императора. Поэтому к тебе просьба, продолжил тот. А смотри местность, может, обнаружишь то, что мы не в состоянии увидеть. Такими способностями обладаешь только ты. Хотите знать, был ли там открыт портал? Я посмотрел на князя Рамадановского, затем на императора. Подобного нельзя исключать, закивал министр обороны. Нам нужно понять, с чем столкнулись. Задумавшись, я отрицательно покачал головой, взглянув на великого князя Набравший смелости и наглости, решил заявить своё мнение по подобным вопросам. Я не состою на императорской службе. У меня другие планы. Зачем мне их менять и просто так туда ехать? Князь Шереметьев удивлённо вскинул бровь, а император улыбнулся. Я предполагал, что именно так и ответишь. Оба министра немного удивлённо посмотрели на него. А что вы хотели? тот развёл руками. Ёноше прав. Но это же дело государственной важности. Удивился ещё больше министр обороны. Да, император согласно покивал. Только Никита несовершеннолетний, и на службу я его призвать не могу. А награду, значит, за свои услуги просить может, парировал князь Ереметьев. Имеет полное право, вставил Ромадоновский. Я предусматривал подобное развитие событий, император вновь улыбнулся. Никита, обратился он ко мне. Ты моему слову веришь? Тут же, поднявшись, я поклонился. Да, ваше высочество. Тот сделал жест рукой и вернулся на место. Тогда от своего лица обещаю, что к началу лета получишь вознаграждение и останешься доволен, если, конечно, продолжишь нам помогать. Так тебя устроит? Посмотрев на него, я согласно кивнул. Вот и хорошо. Он перевёл взгляд на князя Ромадановского. Тот слегка улыбнулся. Министр обороны недоумённо посмотрел на него, затем перевёл взгляд на императора. Похоже, не всё знает, но уточнить не стал. Мне самому интересно, о какой награде идёт речь. На что я согласился? Заинтриговал меня великий князь. Вопрос твоей поездки согласован с Матвеем Егоровичем. Глава службы безопасности покачал головой. Сразу скажу, это было не просто, да и само решение тебя использовать принято от безысходности. Генерал Горский наотрез отказался куда-либо отпускать своего внука без личного сопровождения. Но подобное невозможно. В течение продолжительной и напряженной беседы он все-таки согласился с нашими доводами, но выдвинул условия. «Да, разговор был сложный», — добавил князь Шереметьев. «Вначале ты должен был дать на поездку согласие, что, собственно, и сделал. Соответственно, тебя останется провождать и охранять подразделение егерей. Во главе с майором Комаровым, ты его знаешь, таковы условия твоего деда. К вам на месте присоединятся трое представителей Министерства обороны». Двое из них одарённые огневики в качестве силовой поддержки. Один следователь, он разумник. Дядя Паша поедет, это хорошо. Наверняка и Николай со Степаном будет. Также к вашей группе присоединится мой человек. Он имеет большие полномочия. Вновь взял слово князь Рамадановский. Вы летеешь к вратам вместе со своими друзьями, как и запланировано. Только самолёт будет не рейсовый, компания, занимающаяся горными разработками в том мире. предоставила свой. По прилёту вас встретит Матвей Егорович, проводит до врат, там расстанетесь. Он с твоими друзьями уйдёт на Иону, а ты в сопровождении отряда на Ротан. Так вы заранее знали, что я соглашусь? Я удивлённо взглянул на императора. Где тут уже отряд подготовил? Интересно получается. Всё спланировали. Полагали, что не стану возражать? Нет, тот покачал головой. Лишь согласовали, ждали твоего решения. Князь Реметьев позвонит генералу Горскому. Его отряд ожидает команда, будет готов к твоему прилёту. Сколько это займёт времени? Решил я уточнить. Успею побывать в своём мире или меня сразу по возвращению доставят в школу? Ответил князь Рамадановский. Рассчитываем на неделю, но может получиться и больше. Добираться далеко, да и местность надо обследовать достаточно обширно. Там вас встретят, сопроводят. Мой человек решит все вопросы. Главным по обеспечению твоей безопасности будет майор Комаров. Народ обо всём предупреждён. А как же орден, магистр, он в курсе? Я взглянул на великого князя, тот утвердительно кивнул. Да, с ним я созвонился, всё согласовано. Судя по его выражению лица, разговор тоже был непростым. В принципе, мне всё ясно, кроме того, куда там могли пропасть люди. Там совсем нет никаких следов, а кровь охрана вела бой. Решил я уточнить. Князь Ромадановский отрицательно покачал головой. В том-то и дело, ничего нет. Отсутствуют стреляные гильзы, всё чисто, люди просто исчезли. Но они не могли раствориться. Если был открыт портал, и ты это подтвердишь, тогда что-то прояснится. В таком случае будем считать, что их похитили. Сделаем соответствующие выводы, примем нужное решение. Но как подобное могло произойти, совершенно непонятно. Охрана не военная, но бойцы подготовленные. Многие в прошлом успели бы бывать в горячих точках. Я задумался. Да, это необычно и весьма странно. Мне надо заехать домой, взять одежду для похода. Хорошо. Тот кивнул. Тебя отвезут. Ещё вопросы есть? Я пожал плечами. Пока всё ясно. Нет, я могу идти? Да, спасибо, Никита, что согласился помочь. Великий князь посмотрел на Рамадановского. Тот поднялся. Я провожу. Встав, поклонившись, я направился на выход. Выйдя из кабинета, пройдя по коридорам, мы спустились в холл первого этажа. Мне принесли одежду, к входу подоле машина. Я думал, на этом всё, хотел с ним попрощаться, но князь присел со мной на заднее сиденье. Водитель и охранник вышли, оставив нас вдвоём. Никита он вздохнул, повернувшись ко мне. Я дал слово Матвею Егоровичу, что с тобой ничего не случится, прошу самому быть осторожней. Ни во что не влезай. Никаких действий не предпринимай. Твоя задача только определить, был портал или нет. Всем сообщили, что ты уникально одарённый. Попробуй найти скрытые аномалии. По окончании, если что обнаружишь, никому ничего не рассказывай. Мне сообщат о вашем возвращении. Я буду встречать возле врат. Там с тобой и поговорим. Никита, ты меня понял? Вздохнув, я кивнул. Да, Михаил Владимирович, всё понял. Молодец. Он улыбнулся. Тебя сейчас сопроводят и доставят куда скажешь. Завтра в 9:00 утра заберут из школы. Со своими друзьями встретишься в самолёте. Их привезут прямо туда. Телефон оставь, никому не звони. Всех уже предупредили. Всё, удачи. Он протянул руку. Мы попрощались. Князь Ромадановский выйдя из машины захлопнул дверь. На свои места тут же сели охранник с водителем. Тот взглянул на меня в зеркало заднего вида, ожидая команды. Домой, в московскую квартиру. Надо забрать одежду. Адрес я не сказал, но он и так знает. Эскорт был тем же. Вновь появились два джипа с мигалками. Как-то непривычно передвигаться подобным образом, как будто к самому императору куда-то едят. Но с другой стороны, добрались быстро. Машина остановилась возле подъезда. Вначале на улицу высыпали охранники. Затем сидящий в моей машине человек, выйдя из неё, открыл дверь, сопроводив до самой квартиры, вошёл со мной внутрь. Собрав всё необходимое в сумку, я вернулся с ним назад. Через час меня высадили возле входа в жилой комплекс школы. В этот раз машины проехали на территорию. Я поднялся в свою комнату, а тут все парни сидят, выбится, поглядывая в мою сторону. Вот и князь прибыл со своим эскортом, выдал Мирослав, кивнув в окно. Ребята засмеялись. Понятно, значит, смотрели, кто там с мигалками и охраной приехал. Да, простых княжичей так не возят, покевал Славка. Да хватит вам. Я поставил сумку в шкаф. Не моё желание так распорядились. Ага, ага, завылабался Михаил. И это туда же. Забросив повседневную одежду, ушёл в ванную переодеваться. Остаток дня прошёл весело. Мы сходили в кафе, отпраздовали конец занятий и начало каникул. Вечером, разойдясь по своим комнатам, принялись собираться к завтрашнему отъезду. Утром после завтрака я попрощался с парнями, оставив мобильник, сунув в нагрудный карман брюк тубус с шариками энергии жизни и магии. Пусть будут. Застегнув его надел кожаную меховую куртку, подхватив сумку, куда сложил дополнительную одежду, направился на выход. Машина, как и было запланировано, уже ждала возле ворот. Водитель убрал мои вещи в багажник, я устроился на заднем сиденье. Мы направились в аэропорт. Сегодня ехал без эскорта, но охранник всё равно присутствовал. Прибыли прямо на взлётное поле. Машина остановилась возле трапа небольшого самолёта. Наверху в проходе появилась бортпроводница, приветливо улыбнулась. Забрав вещи, я поднялся по трапу. Поздоровавшись с ней, вошёл в салон. Ребята, увидев меня, повскакивали с мест. "Они все уже здесь". Мы тепло поприветствовали друг друга. "Это просто улёт", выдала Настя. "Никогда не думала, что буду летать на таком комфортабельном частном самолёте. Ты посмотри, какие здесь сиденья, какой интерьер". Ребята восхищённо закивали в знак согласия. Действительно, салон представительского класса с отделкой из натурального дерева, огромные кожаные кресла, столики, впереди большой телевизор, барная стойка, сбоку мягкий диван. Усевшись рядом с Вайской, я просто утонул в комфортабельном сиденье. В салон вошла бортпроводница. Господа, мы взлетаем. Пристегните ремни. Время в полёте 3 часа 10 минут. Подойдя ко мне, забрав сумку, куда ты её унесла? Я расслабился. Ничего себе, этот самолёт летит быстрее обычного рейсового. После взлёта все расслабились. Пацаны начали рассказывать всякие байки, делиться впечатлениями о школе. Много меня вы спрашивали, чем я там у себя занимаюсь. Нам предложили напитки, конфеты, пирожные. Заиграла лёгкая музыка. За разговорами время пролетело быстро. Мы расселись по своим местам, пристегнув ремни, самолёт пошёл на посадку. Как только приземлились, вновь появилась бортпроводница. Господа, прошу на выход. Ваш транспорт под электрапом. О вещах не беспокойтесь, их погрузят в багажник. Поблагодарив её за прекрасный полёт, мы спустились в Венес. Машин было две. Я с Лёшкой и Настей сели в первую, остальные во вторую. За время полёта я так и не сказал, что еду в другое место. Всё оттягивал этот момент. Ребята ничего не знают, а то начали бы задавать кучу вопросов, на которые не могу ответить. И так спрашивали, зачем оделся по походному. Машины прибыли к ангару с вратами, ведущими в наш мир. Мы вылезли наружу, выгрузили вещи. Наружу вышел дед, заулыбавшись, раскрыл руки для объятий. За ним появился Павел. Подбежав, бросив сумку, я обнял его, затем поздоровался с дядей Пашей. Друзья заулыбались. Ещё немного, и они тоже обнимут своих близких. Идите внутрь. Дед посмотрел на них. Мне надо поговорить с Никитой. Подхватив сумки, ребята направились за Павлом в ангар. Присядем. Он кивнул на лавочку, стоящую неподалёку. Хоть и рад меня видеть, но по глазам вижу. Встревожен. Вздохнув, я уселся рядом с ним. «Никита, всё слишком серьёзно. Думал, ты не согласишься на поездку». Он недовольно покачал головой. Я вздохнул. Мысль такая была, но великому князю трудно отказать. Вначале хотел, даже набрался наглости, заявил императору, что не состою на службе. Заикнулся о награде. «И что?» Тот удивлённо вскинул брови, явно не ожидая подобного ответа. Он сказал, что она будет к концу весны и мне понравится. Пришлось согласиться. Разведя руками, я пожал плечами. Да. Протянул дед задумчись. Интересно, что тот имел в виду? Почему ты сказал, что всё серьёзно? Решил я уточнить этот вопрос. Почему? Он нахмурился. Беспокоюсь. Тот мир практически необитаем. По крайней мере, на континенте, где мы обосновались, аборигенов найдено не было. Развернулись там хорошо. Много штолен в горах. Добываем в основном редкоземельные металлы. Никаких проблем не было до настоящего момента. Одна шахта перестала выходить на связь. Туда отправили группу. Обыскав её и прилегающую территорию, людей не обнаружили. Личные вещи, оборудование, техника всё на месте. Ещё раз тщательно осмотрели местность уже со специальной бригадой следователей, но ничего не нашли. Нет следов борьбы, стрельбы и крови. А ведь там был хорошо вооружённый отряд охраны, так положено. Куда делись люди? Он посмотрел на меня, повторив то же самое, что мне уже сообщили. Здесь и без твоих способностей напрашивается вывод, что ушли сквозь портал. Но как их могли увести? Почему не сопротивлялись? Странно это, потому и говорю, что всё серьёзно. Я задумался. Да, не совсем понятно, как подобное возможно. Думаешь, может ещё что-то произойти? Дет развёл руками. Я не знаю, но будь осторожен. С тобой пойдёт Павел в качестве командира отряда, Николай со Степаном. Ты их знаешь. С остальными егерями познакомлю. К вам присоединятся ещё люди, ты в курсе. Плюс дополнительно отряд частной охраны. Я сам хотел отправиться, но мне не разрешил император. Ладно. Он поднялся. Пошли, нас ждут. С той стороны родители собрались встречать своих чад. Я заранее их предупредил. Проход народ он в другом ангаре, здесь недалеко. Мы вошли внутрь. Ко мне тут же подскочили пацаны. Никита, что происходит? Почему здесь военные? Войска кивнул на отряд, который, завидев деда, тут же стал подниматься с кресел. Настя уперев руки в бока, приняла грозный вид. Так ты с нами не едешь? заявила она. Ребята удивлённо на неё посмотрели. Тем временем дед подошёл к своему отряду. Надев рюкзаки, военные поправили оружие. Подошли люди в чёрной полевой форме. Все стоят, на нас поглядывают. Всё правильно. Я покивал. Простите, но действительно еду в другое место, по личной просьбе императора. А отряд это моя охрана. Нахмурившись, Настя возмущённо засапела. Куда вы направляетесь? поинтересовался Лёшка. Видно, как пацаны немного погрустнели. Наротом больше вы сказать не могу. Простите, что сразу не сообщил. Я указал на врата. Идите, с той стороны родители ждут. Ребята по очереди попрощались со мной. Настя, приблизившись, чмокнула в щёку. Береги себя, я кивнул немного засмущавшись. Если успею, то приду на иону. Подхватив свои вещи, они направились к проходу. Прежде чем войти в него, повернувшись, помахали мне рукой, как и я в ответ. Что-то стало грустно. Вздохнув, подошёл к деду. Тот кивнул на военных. Знакоимся. Капитан Павлов Николай Юрьевич, позывной Уж. Капитан Анашин Георг Нестерович, позывной Ангор. И капитан Севастьянов Кирилл Мирославович. Вызывной Кир. Я пожал всем руки. Получается отряд деда шесть человек. Полковник Седов, Имперская служба безопасности. Представился мужчина в чёрной полевой форме. Это, он указал на двоих, одарённые. Остальные присоединятся на той стороне, добавил дед. Построились. Он оглядел всех суровым взглядом. Народ тут же выстроился перед ним в шеренгу. Всё-таки генерал, подчинённый самого императора. Я остался стоять рядом с ним. "Камандир", покачал головой Павел. "Ты уже пять раз всё сказал. Мы помним, через какую" Он замялся, взглянув на меня. "Мясорубку ты всех пропустишь. И что потом с фаршем сделаешь, если с Никитой что случится?" Матвей Егорович вздохнул, махнув рукой, повернувшись ко мне, тут же крепко обнял. "Всё, идите". Мы направились на выход. Дед, постояв немного, посмотрев нам вслед, пошёл в портал. Выйдя на улицу, завернув за угол, пройдя метров 200, Оказались на автостоянке. А я думал, пешком пойдем, а здесь пять машин. Все одинаковые, военные, в камуфляжной раскраске. На подобных я уже ездил. Три из них вооруженные по полной программе, с пулеметами, гранатометами, радарами на крыше. Две без оружия, только антенны. «Все необходимое загружено!» Павел кивнул мне на ту, что стояла в центре. «Садись! Это командирская!» Степем положив мою сумку в багажник за лесное задние сиденья. Там куча аппаратуры, экраны. Павел сел за руль. Я устроился на переднем месте. Ещё две боевые машины занял наш отряд. В другие разместились остальные. До ангара с вратами ехали минут 20. Территория здесь огороженная, много охраны. Нас пропустили, не останавливая. По всей видимости, заранее предупреждены. Да тут целая промышленная зона. Много кранов, железнодорожные пути, вагоны стоят, грузовики. Мы подъехали к огромному ангару, ворота у которого были открыты. Полковник Имперской службы безопасности сходил внутрь, быстро вернувшись, махнув рукой сел в машину. Мы въехали внутрь. Я уставился на врата, ничего себе размер. Глянув на меня, Павел усмехнулся. Ну а что ты хотел? Здесь же постоянно грузовики ездят, руду возят. Можешь, кстати, раздеться, с той стороны лето, достаточно тепло. Там сейчас градусов 25. А я думаю, почему они все так легко одеты? Сняв с себя шапку, кожаную куртку, да и камуфляжную тоже, остался в футболке тёмно-песчанного цвета. Степан забрал вещи. Сзади есть крючки, куда он всё повесил. Не останавливаясь, мы въехали внутрь, тут же оказавшись в другом мире.